Документ ПС-2233 из дневника Ганса Франка. Протокол совещания начальников отделов от 2 декабря 1939 года. Страница 1 Генерал-губернатор, рейхсминистр доктор Франк открывает конференцию подробным изложением задач правительства генерал-губернаторства. Совершенно необходимо, чтобы учитывалась важность политических задач при выполнении чисто формальных требований управления. Потребуются мужчины, которые найдут в себе мужество разрешать новые задачи по-новому и освободятся от шаблонов и навыков, которые они, возможно, принесли с собой. То, что правильно в Рейхе, далеко не всегда будет правильным для генерал-губернаторства. В генерал-губернаторстве не действительно то, что написано в законодательстве Рейха. Для правильной деятельности в генерал-губернаторстве важна лишь воля фюрера рассматривать эту область как первую колониальную область немецкой нации. Для генерал-губернаторства основной является точка зрения германизма. Страница 2. Для нового управления генерал-губернаторства еще важно следующее. Вся эта область в целом является трофеем добычи немецкого государства. Поэтому не следует, чтобы эта область разграблялась по частям. Она как целая должна быть предоставлена в распоряжение нашего хозяйства и должна послужить для блага немецкого народа. Протокол в т о р о г о совещания начальников отделов от 8 декабря 1939 года Франк сообщил о своей беседе с Герингом. Назначение генерал-губернатора полномочным представителем уполномоченного по проведению четырехлетнего плана будет иметь своим последствием то, что в генерал-губернаторстве в отношении хозяйственной политики ни одно мероприятие не может быть проведено без одобрения генерал-губернатора. з а д а ч е генерал-губернатора является выжить из генерал-губернаторства все самое ценное и полезное для Рейха, Обергруппенфюрер СС Крюгер сообщил, что начиная с 1 декабря в Германию по заданию Франк ежедневно отправляется несколько поездов с поляками и евреями. Такие транспорты будут отправляться примерно до середины декабря. Генерал-губернатор объявил об издании исчерпывающей инструкции о том, что трудовая повинность распространяется также на 14-18-летних. с т р а н и ц ы 4,11. На совещании начальников отделов 19 января 1940 года Франк заявил, 15 сентября 1939 года мне было дано приказание принять на себя управление завоеванными восточными областями. При этом я получил особое задание рассматривать это приобретение как военную зону, как военную добычу. безоговорочно выкачать оттуда все, превратить ее в хозяйственном, социальном, культурном и политическом отношении в груду развалин. Сегодня же генерал-губернаторство рассматривается как ценная составная часть немецкого жизненного пространства. м о ё отношение к полякам можно сравнить с отношением муравья в древесной тле. Если я дружественно отношусь к поляку, его по-приятельски щекочу, то делаю я это, исходя из того, что его работоспособность принесет мне пользу. Это является чисто тактически-технической, но не политической проблемой. Там же, где вопреки мероприятиям производительность труда не увеличится, или там, где я найду малейший повод для вмешательства, я не отступлю и от проведения драконовских мер. Протокол второго совещания начальников отделов от 8 марта 1940 года, страница 7. В генерал-губернаторстве не существует более высокого авторитета, чем авторитет генерал-губернатора. Даже вооруженные силы не имеют здесь никаких правительственных или чиновничьих функций. Они имеют здесь только задачу обеспечить безопасность и выполнение общих солдатских обязанностей. но не и м е е т никакой политической власти. То же самое относится к полиции и СС. Здесь нет никакого государства в государстве. Мы же являемся представителями фюрера и рейха. Страница 12. На основании исчерпывающего приказа фюрера я поставил в з а в и с и м о с т ь от моего предварительного одобрения и непосредственное п р о в е д е н и я карательных мероприятий. Ни один смертный приговор суда не может быть приведен в исполнение без моего предварительного одобрения. Проведение массовых карательных мероприятий должно практиковаться и впредь. Мы опять восстановим профессиональное образование польского народа, но в таком объеме, чтобы оно соответствовало низшей ступени немецкой средней технической школы. Ясно также, что эти мероприятия не должны означать, что мы предоставили польским элементам возможность принять хотя бы малейшее участие в управлении генерал-губернаторством. Страница 14. В общем, можно сказать, что нам придется считаться с ростом противоречий, возникающих по отношению к нам в кругах польской интеллигенции, церкви и высших офицеров. В наличии имеются уже организованные формы, направленные против нашего господства в этой стране. Однако малейшая попытка полячества предпринять что-либо против нас приведет к невероятно жестокой кампании по уничтожению поляков. Тогда я не испугался бы применения карательного полка и тех мероприятий, которые он приведет. Я отдал приказ о том, чтобы несколько сот членов таких тайных организаций были арестованы на три месяца с тем, чтобы в ближайшее время ничего не случилось». Последними словами, которыми фюрер напустошил меня, были: "Позаботьтесь о том, чтобы там было абсолютное спокойствие. Я не могу допустить, чтобы на востоке отсутствовало спокойствие. Об этом я позабочусь". Совещание начальников отделов, 12 апреля 1940 год. Страница 8. Только тогда можно будет б е с п р е н н о начать политику онемечивания генерал-губернаторства, когда область варты Восточная Пруссия, Данцик, Юго-Восточные районы и Верхняя Селезия станут немецкими в том смысле, в каком это указано в приказе фюрера. Страница 10. Франк вчера говорил с некоторыми генералами и установил, что многие генералы, командующие дивизиями, вынуждены вследствие жилищного кризиса жить в домах, в которых кроме генерала все квартиры-наниматели являются евреями. Такое же положение у всех категорий чиновников. Если поддерживать на должном уровне авторитет национал-социалистского государства, тогда недопустимо, чтобы представители этого государства при входе или выходе из дома встречались с евреями, подвергаясь тем самым опасности заражаться эпидемическими болезнями. Вследствие этого он, Франк, намерен, если это будет возможно, к 1 ноября 1940 года очистить Краков от евреев. Страница 23. Затем Франк остановился на вопросе об обязательной трудовой повинности поляков. Так как польская рабочая сила не желает выполнять требования правительства и не желает в достаточном количестве ехать на работу в Германию, то целесообразно применение насилия. Применение насилия означает арест поляков как мужского, так и женского пола. Это привело к известному беспокойству, которое по отдельным сообщениям получило довольно широкое распространение и которое может привести к возникновению трудностей во всех областях. В свое время фельдмаршал Геринг в своей речи указал на необходимость отправки в Германию 1 миллиона рабочих. Однако до, послед... до настоящего времени отправлено лишь 160 тысяч. Арест молодых поляков при выходе их из церквей или кинотеатров повлечет за собой увеличение нервозности поляков. Он, Франк, лично не имеет ничего против того, чтобы изымали трудоспособных бездельников. Однако лучшим путем, по его мнению, была бы организация облав. Справедливо также останавливать на улице любого поляка и узнавать, чем он занимается. После этого Франк дал указание, чтобы поляков из области Варты по возможности немедленно отправляли в Германию. Совещание начальников отделов 12 июля 1940 года. Фюрер сказал мне, что он не отдаст ни одного квадратного метра этой области. Также необходимо подчеркнуть, что вся полнота власти в этой области принадлежит исключительно генерал-губернатору, и что ни одно из германских центральных правительственных учреждений не может непосредственно вмешиваться в функции управления. Страница 6. В этой связи мы усилим источник авторитетной мощи, н а п р а в л е н н ы й своим острием против Словакии. Мы должны оказывать сильнейшее влияние на Чехословакию. Необходимо, чтобы там, где мы встретимся с опасными стремлениями к самостоятельности, Мы ни в коем случае не отказывались от проведения нашего влияния. Это было принято к сведению специальным заявлением венгров. Удовлетворительно развивается и соответствующее положение в Румынии. Фюрер никогда больше не выпустит из своих рук эти объединенные восточную и юго-восточную сферы нашего влияния – Словакия, Румыния, Венгрия. Ясно, что в соответствии с этим поляки, словаки, чехи, венгры и румыны – В самом широком смысле находится на пути установления немецкого господства, которое выражено лишь более или менее явно, но тем не менее уже сейчас носит тотальный и решающий характер. Фюрер предоставил мне полную свободу действий. Совещание начальников отделов 14 августа 1940 года. Страница 3. Задачи, которые стоят перед нами на Востоке, ясны. Мы не можем принять на территорию генерал-губернаторства миллионы поляков, проживающих в Германии. Не можем мы так же обращаться с поляками, как обращались до сего времени. Совещание начальников отделов 12 сентября 1940 года. Страница 6. Я сам пока еще не установил с поляками никакого контакта. И вас прошу не брать другого курса. В этом отношении может стоять вопрос лишь или... или «Судьба решила, чтобы мы здесь были господами, а поляки отданы под нашу власть. Я прошу вас, господа, сократить прием поляков, петиции и т.д. а л е е до размеров, минимально необходимых в служебном отношении. Невозможно также, чтобы мы предоставили полякам одинаковые с немцами условия существования. Должна существовать разница в жизненном уровне народа господ и народа ему подвластного». Поляки должны видеть границу, дальше которой не может идти их развитие. На мои исчерпывающие вопросы фюрер повторно ответил, что установленные нами ограничения должны оставаться в силе. Ни один поляк не должен иметь возможности подняться выше мастера. Ни один поляк не будет иметь возможность получить в государственных учебных заведениях высшее образование». Я прошу вас придерживаться этой ясной линии поведения. Исходя из многих причин, я вынужден со всей настойчивостью сделать вам это серьезное предупреждение. Страница 7. Что касается отношения к евреям, то я повелел, чтобы Варшавское гетто было ликвидировано прежде всего потому, что, как установлено, опасность со стороны этих 500 тысяч евреев настолько велика, что необходимо пресечь всякую возможность для их бродяжничества. Страница 10. Фюрер третьего дня подробно разъяснил, что этот п р и д а т о к германского рейха должен выполнять определенные задачи, что вопрос о поляках должен быть разрешен любой ценой, причем нет необходимости проводить политику о н е м е ч и в а н и я Фюрер далее подробно говорил, что он отнюдь не обязывает генерал-губернатора организовывать жизнь по-немецки, что не должно быть м е с т о никаким германизаторским тенденциям. Эта область призвана быть резервуаром рабочей силы в широком смысле этого слова. Мы имеем здесь только гигантский рабочий лагерь. Все, что означает власть и самостоятельность, должно быть в немецких руках. Страница 12. Доктор Франк. Господа. Я хотел предостеречь вас, чтобы вы не убаюкивали себя покоем в областях, где вы работаете. Эта страна не умиротворена. В ней должно проводиться твердое решительное руководство. Поляк должен чувствовать, что мы не намерены организовать ему правовое государство, что у него имеется лишь одна обязанность, а именно – работать и быть послушным. Конечно, это иногда создает трудности – но вы должны в ваших собственных интересах беспощадно применять все необходимые меры, чтобы стать господами положения. Вы при этом, безусловно, можете положиться на меня. Страница 14. Я все чаще и чаще замечаю, что церковь начинает становиться неприятной. В то время, как до сих пор этот могущественный идеологический центр полячества держал себя, так сказать, особенно лояльно, Сейчас церковь начинает под влиянием особенностей политического положения на этой территории становиться там и тут неприятной. Я хотел бы уже теперь подчеркнуть, что я всеми средствами буду воевать с попами, что я ничего не испугаюсь и по малейшему поводу прикажу немедленно арестовать самого епископа. В этой связи я прошу вас строжайше следить за тем, чтобы посещение польских церквей во время богослужения – чиновниками в форме, было, безусловно, запрещено. Заседание правительства 25 марта 1941 года. Доктор Франк. В соответствии с полномочиями, предоставленными мне 17 марта, все учреждения, за исключением военных, подчиняются только приказам генерал-губернатора. и м е ю т с я только два органа власти – военное командование и генерал-губернатор. Третьего нет – Я запрещаю поэтому под угрозой немедленного воздействия в ы п о л н е н и е каких-либо иных распоряжений, откуда, откуда бы они ни сходили. Страница 27. Доктор Франк. Все служебные отношения с фоктами должны строиться так, чтобы фокты не стали какой-то общественно более высокой категорией. Фокт – это поляк и как таковой должен только выполнять приказы. Он не должен чувствовать себя включенным в абсолютно для него запретную зону руководящих кадров генерал-губернаторства. Страницы 65-66. Начальник департамента в Варшаве доктор Хумель. Опасность эпидемии сыпного ТИФ а увеличилась вследствие ослабления выносливости населения, в особенности евреев. п и т а н и е обитателей гетто недостаточно. К тому же имеется недостаточное количество очистительных средств и скучность е н населения. По имеющимся сведениям, насчитывается 2405 случаев заболевания с ы п н ы м тифом в гетто. Но в действительности эта цифра значительно выше. В Варшаве было констатировано 503, в районах 589 случаев заболевания поляков сыпным тифом. Само по себе заключение евреев в гетто является благословением свыше. Сейчас важно провести полную изоляцию гетто. С благодарностью мы приветствовали приказ, на основании которого разрешается стрелять в евреев прямо на дорогах. Доктор Хумель доложил затем о практическом действии приказа о наказании смертной казнью за противозаконный уход из гетто. В Варшаве, несмотря на привлечение третьего состава суда, возможно было вынести только 45 смертных приговоров, из которых в исполнении было приведено только 8, так как в каждом отдельном случае приговор утверждается к а с с а ц и о н н о й инстанции в Кракове. Сейчас имеется еще 600 заявлений об осуждении. Процесс судопроизводства до момента казни носит слишком затяжной характер. Он перегружен слишком большим количеством формальностей и должен быть упрощен. Страница 74. Доктор Франк. Не удивляйтесь, господа, если я в ближайшее время несколько крепче подтяну поляков. Должен признаться, что мне иногда приходит в голову, не следует ли применить особый уголовный закон против поляков, которые не уступят дорогу немецким офицерам или намеренно толкнут их. Страница 105. 15 декабря. Генерал-губернатор особенно предостерегает против опасности того, что поляки могут получить какую-либо возможность организовываться. Для предотвращения этой опасности господин генерал-губернатор приказывает, чтобы организационный план польского общества взаимопомощи был составлен по согласованию с высшими руководителями СС и полиции, и представлен на утверждение ему, генерал-губернатору. Нельзя забывать, что необходима железная строгость и что нужно всеми средствами следить за тем, чтобы поляки ни в какой форме не могли сделать попытки создания своего общественного строя. Страница 256. 26 марта 1942 года. Президент доктор Фрауэндорфер сообщил, что общее количество поляков, направленных в рейх, равно о д 1,1 миллиона человек, из которых только главным трудовым управлением переслано 630 тысяч. В настоящее время направляется в рейх еженедельно 7-8 тысяч поляков. Страница 270. 27 марта 1942 года. Генерал-директор Будни руководитель крупных предприятий в империи, предложил отослать в Германию с завода в Каменный несколько тысяч рабочих для его заводов. Рабочих Каменный пришлось обязать к выезду в порядке трудовой повинности, но все же готовы к пересылке лишь 800 человек. Остальные 1200 могут быть взяты лишь с помощью полиции. Страница 307. Пресс-конференция 14 апреля 1942 года Доктор Франк В отношении польской газетной политики Основное сказано У поляков надо создавать впечатление Что с ними, судя по печати Обходятся не как со свиньями А как с европейцами И как с людьми Мы уже столько возимся с поляками Что необходимо сказать Поляк живет в генерал-губернаторстве Хотя и по собачьи плохо А но все же лучше, чем итальянцы в Италии, греки в Греции, сербы в Сербии и так далее. Страница 473. Министериальдиректор Лемон докладывает о состоянии военной юстиции и сообщает об общих принципах ее развития. Господин генерал-губернатор выражает желание, чтобы в дальнейшем до его сведения доводилось содержание приговоров военных судов над поляками и украинцами. м и н и с т е р и альдиректор обещает это сделать. Страница 493-494. 7 июня 1942 года. Доктор Франк к имперскому руководителю молодежи Аксману. Эта страна является и останется на веки германской.